Глава 14. Кто грешен, да будет наказан по заслугам. Хотя проникнуть в душу может только тот, кто ее создал, однако демоны тоже могут с Божьего попущения проникать в наши тела. Так как они в состоянии воздействовать на наши внутренние способности, то они могут и производить изменения в наших восприятиях. Это происходит следующим образом. Демон возбуждает в памяти, находящейся в задней части головы, представление. Ведет это представление с помощью перемещения его в пространстве, в среднюю часть головы, где находится клетка силы воображения, а затем подводит его до общего чувства, обретающегося в передней части головы. Это перемещение демон может совершать столь внезапно и вызывать столь правдоподобные представления, что невольно рождается уверенность в действительности их. Яков Шпренгер, Генрикус Инститор, Молот-Ведем, Часть вторая, 1487 год. Джузеппе по-прежнему лежал на каменном ложе, В его голове на билась сумасшедшая мысль, не давая трезво размышлять и оценить ситуацию. «Как долго я буду страдать, когда начнут спускать мою кровь, и через сколько времени умру от боли?» В это время между сутенером и лекарем разрастался острый спор. «Но как же и Узеид Муцио Девителли? Он разнесет мою медицинскую лабораторию и прикажет казнить всех нас». Если через час карлик не прибудет прокаженному Аполлинару, я человек науки, и если погинет дело всей моей жизни, то будет нанесен огромный урон медицине, — промямлил Асклепий дрожащими губами. — Не переживай, мы просто вырежем прокаженного и его карлика. Помолчи пока и дай сделать настоящее дело вместо трусливой болтовни, — снисходительно заявил Агн. «Никто не знает, успеем мы убить прокаженного до истечения нужного времени или нет. А если Аполинар еще какого-нибудь карлика или нищего приспособил для передачи сообщений Муцио Девителли, он старше в Нижней Субуре и у него достаточно помощников, что тогда? Нет, мне совсем не нравится твой план!» В истерике Гнусава закричал лекарь. Сутенер презрительно усмехнулся. Схватив Ачеля за длинные волосы И притянул к себе Пинками подавляя любое сопротивление «Ты же врешь, маленькая трущобная крыса Ты все придумал, мерзкая тварь Признайся, что нет никакого договора Между нашими пленниками и прокаженным Аполлинаром Говори, убогое существо Что других помощников среди прокаженных больше нет Отвечай!» Или я проткну живот и выпущу твои вонючие кишки на волю», – злобно заявил сутенер, тряся Ачеля как тряпичную куклу. Карлик попытался сопротивляться, однако силы были явно неравны. Но мужество не покидало Ачеля, он молча ждал удобного момента, чтобы отомстить. «Оставь этого маленького человека, он ни в чем не виновен, ты очень проницателен». Аган если решил задать эти вопросы, тавернчик джина и ты должны помочь мне в достижении цели, я кое что ищу, и мне нужны хорошие помощники без совести и чести, способные на любую подлость и мерзость, поэтому я здесь предлагаю договор вы помогаете мне и беспрекословно подчиняетесь, а я сделаю вас богатыми. заявил тадео не сводя взгляда с разбушевавшегося агна может карлики ни при чем но ты явно заслуживаешь наказания мне все понятно инквизиции нужен я только смерть ждет тебя смерть за попытку обмана в бешенстве крикнул сутенёр. он выпустил из своих рук ачеля отбежал к стене и, сняв с гвозди огромные ножи для разделки туш, вновь приблизился к тадео Его руки сжимали эти орудия убийства так крепко, что костяшки пальцев побелели от напряжения. Оба немых подручных тоже сделали несколько шагов вперед, выставив перед собой длинные кинжалы. Агн, не сводя взгляда с мага, вновь закричал. «Я не верю ни одному твоего слову!» Святые отцы с инквизицией охотятся за такими, как я, больными дерганием лица и тела. Вы, инквизиторы, считаете нас вампирами и людьми, подверженными дьявольским болезням. Я не хочу садиться на стул стрелы Бога. Я убью тебя, и мы опять будем жить так, как жили. У нас хороший доход от проституции и продажи лекарств. «Ты хочешь все испортить и отнять его у нас. Ничего не получится, несчастный пройдоха. А если я совсем не инквизитор, то что тогда?» – уточнил Тадео, глядя в глаза разбушевавшегося бандита. «Это не меняет сути. Ты не можешь ставить свои условия. Нас больше и твое место на крюке для свиней. Нам не нужны напарники». Вновь закричал Агн. Больше не считая нужным припираться, сутенер бросился с нечеловеческим рыком на мага, брыжа во все стороны слюной. А в страхе отпрянул назад, отбежал в сторону и вжался в стену в дальнем углу подвала. Он никогда и нигде не сражался, дико боясь любой драки. Страх за свою жизнь всегда преследовал лекаря. и своей трусости он не стеснялся. Однако Таддео сделал одно быстрое движение, и маленький Сякен вошел в правый глаз Агна, разрушая оболочку и причиняя страшную боль. Кровь хлынула, и сутенер, схватившись за рану, с криком упал на камни подвала. «Будь ты проклят во веки веков! Немедля убейте его!» – закричал убийца. и торговец человеческой плотью, катаясь по каменному полу и вопя от мучительной боли. Однако двое немых подручных Агна, видя, как расправились с их господином, не торопились выполнять приказ. Они медленно, держа кинжалы перед собой, начали приближаться к магу. Их осторожные действия дали время Тадеу подготовиться к бою. Магмал неносно схватил с пола большие ножи для разделки туш, которые выронил Агон, затем мощным броском с двух рук метнул их в противников. Оба ножа нашли свои цели: одному подручному клинок попал в плечо, а второму отрубил на лету часть уха. Полученные раны остудили пыл помощников Сутенёра. Они тут же отступили и немедленно поролись на джузепа и карлика Ачеля, вооруженных большими кочергами для поддержания пламени костров. Пока шло сражение между Тадеу и Агном, смелый карлик пробрался к слуге и освободил его. джузепа и Ачели нанесли убийцам сокрушительные удары сзади по ногам. Те рухнули и остались на полу подвала, оглашая его своды стонами. Слуга, у которого накопилось столько свирепости и злости, даже когда подручные упали на пол, продолжал бить их кочергой по разным частям тела. Вначале они жутко кричали, но вскоре от них остались лишь кучи кровавого мяса. — Джузеппе, возьми себя в руки. Зачем ты издеваешься над этими сеньорами? Надо быть милосерднее и не заставлять тело и душу так долго страдать от боли. ты выбрал очень их плохое оружие оно удлиняет мучения несчастных тем более они уже давно мертвы подчеркнуто спокойно сказал маг оставляя слугу тадео поднял один из лежащих ножей и подойдя к Агну, перерезал горло кровь вначале обильно залила пол вокруг тела сутенера, но затем через камни ушла в землю. оставив после себя запах смерти и разложения. «Джузеппе больше никогда не проявляя малодушия и неуважения к противнику. Надо убивать его сразу. Кто грешен, да будет наказан по заслугам», заявил Тадео, кивнув в сторону мертвых врагов. Сеньора, мне, конечно, стыдно, но надо поторопиться. Скоро здесь будут люди Муцу Девителли». Если они прибудут, то нам придется объяснять про три трупа и все остальное. Как-то надо решить судьбу этого самозванца. Тихо напомнил слуга, кивнув в сторону Асклепия. Нет, Джузеппе, здесь не будет людей Муцио Девителли. Не стоит опасаться. Такого договора с прокаженным Аполлинаром не было. Это вранье для лекаря и сутенера. «Просто я попросил сказать именно так для нашей безопасности. Если бы Муццо Девителли узнал о нас всю правду, не миновать костра в этот же день или тихого удушения в каком-нибудь тайном подвале одного из монастырей», так же тихо ответил Тадео, и его лицо передернуло грима со злости. «Получается, сеньор, мы очень сильно рисковали?» ответил Джузеппе, и его лоб покрылся испариной. Он вдруг вновь представил, что могло быть с ними, если бы ситуация повернулась по-другому. Слуга взглянул на большие котлы с остывающим кипятком, затухающие костры под ними, и его вновь стало колотить дрожь по всему телу. Мак ничего не ответил. Он осмотрел помещение и, обращаясь к Асклепию, громко приказал. «Иди сюда, медика морто и поторопись, чтобы не стать по-настоящему мертвым лекарем!» Потрошитель людей с несчастным видом вышел из дальнего угла подвала и, сгорбившись, медленно направился к Тадео. По его лицу было видно, что он сильно опасается за свою жизнь и не желает последовать путем своих товарищей. «Не бойся, подойди!» Ты даже не достоин кары великого создателя вселенной и будешь наказан падшим ангелом Люцифером. Возможно, очень скоро через одного из демонов правитель ада объявит свое решение. Клянусь, я сожалею о трагической кончине этих подлецов. Все произошло помимо моей воли. Так получилось, что в живых остался только ты один. Что с тобой делать? С интересом спросил его маг, как только лекарь приблизился к нему. Однако Асклепий всех удивил. Не дойдя до Тадео несколько шагов, он упал на пол ниц. Потом поднял голову и, глядя в его глаза, заявил. «Простите, сеньора, но я тоже не желал этой бойни. Вспомните, я развязал вас, как только узнал, с кем имеют дело. Я готов служить Инквизиции и вашим желаниям. «Если прикажете, то теперь я буду работать на вас. Только на вас, клянусь!» «Хорошо. Я готов поверить, Асклепий. Но давай проверим эти слова. Вставай. Посмотрим, насколько ты правдив. Я уверен, что у тебя хранятся записи о полученных доходах от различных людей, покупавших лекарства из человеческой плоти». Меня интересуют заказы и расчеты со смотрителем Мамертинской тюрьмы, сеньором Лонгодеросси. Покажи эти бумаги, приказал горный маг. Да, у меня есть и эти и другие записи. Я внимательно веду все учеты, как положено лекарю с университетским образованием. В моих записях вы можете прочесть про многих вельмож Рима. Сейчас представлю нужные сеньору. ответил Асклепий. Он живо вскочил с пола и быстрым шагом прошел в дальний угол подвала. Там лекарь достал из стены один из камней, глубоко засунул руку в появившуюся нишу и вытащил толстую связку каких-то пергаментных бумаг, завернутых в флощовую тряпку, после чего, подойдя к Тадео, почтительно передал их магу. Тадео прошел к столу и сел за него. после чего развернул тряпку, развязал тесенку на связке и начал внимательно знакомиться с записями. Каждый присутствующий, видя занятость Тадео, потратил время по своему усмотрению. Карлик обошел весь подвал, заглянул в каждый угол, рассмотрел каждое приспособление для пыток. Джузеппе следовал за ним, живо интересуясь тем же самым, склепи, приняв какую то настойки, уселся прямо на пол подземелья. До того, как на него вновь обратили внимание Тадео, он так и сидел, раскачивая из стороны в сторону. Его безвольный взгляд сумасшедшего сопровождал Карлика и Джузеппе, а губы болтали только одному ему известные фразы. Видимо, некая настойка обезболила его душевные раны, но в то же время забрала ум. Прошло около часа. Окончив чтение, мак оставил себе несколько пергаментных документов, после чего подозвал лекаря к себе. Тот встал и, качаясь, приблизился к Тодео. К этому времени его взгляд вновь стал более осознанным. «Очень хорошо, что ты ведешь пунктуальные записи. Смотритель тюрьмы, сеньор Лонг Дероси, часто приобретал свой товар». «Я слышал, что он пожелал сушеное человеческое сердце», — уточнил маг. Асклепий радостно улыбнулся и проникновенно заявил. «Так и есть, сеньор, так и есть. Я приготовил ему мешочек этого продукта, смешанного с травами и опиумом, но и это еще не все». Смотритель постоянно лечится от вялости своего арбалета, и для этого я присылаю ему каждый месяц порошок из высушенных на ветру человеческих и бычьих семенников в с мясом воробья. Кроме того, он просто обожает пользоваться для поддержания общего тонуса организма каплями королей. Это очень сложный рецепт. Надо взять 3 фунта оленьих рогов, два фунта сушеной гадюки, 6 фунтов костей человеческого черепа, 3 фунта слоновой кости и пару фунтов конопли. Все это необходимо трудолюбиво и качественно измельчить, а затем тщательно перемешать. Одна особенность. Череп должен быть не старее трех дней после умершления и принадлежать исключительно повешенному или убиенному. Если это будет не так, то врачебная ошибка гарантирована. «Дело в том, что тот, кто убит насильственно, оставляет свою душу в плену тела, значит, силы этого тела еще совсем не растрачены. Не желаете ли попробовать это на себе?» «Меня не интересуют твои лечебные изыски и снадобья», ответил Тадеу с холодной улыбкой, посмотрев на сумасшедшего лекаря. «Не знаю, зачем я это говорю, но как раз сегодня он ожидает свои заказы», разочарованно ответил Асклепий. и показал на полку рядом со столом на ней располагались несколько бархатных мешочков наполненных неизвестным содержимым черный лекарь подошел к ним и указал на три они были ярко красного цвета с вышитыми инициалами л р только на каждом были разные бирки с незамысловатыми надписями Кёре сердце Казо член сила «Сила. Вот они. Эти мешочки дал лично смотритель тюрьмы, чтобы не перепутать с чужими. Он необычайный, чистюля. А зачем сеньор интересуется? Слышал, как я говорил о мигрене? У вас тоже мигрень? Я не советую принимать из этой партии. Здесь содержится сердце старой проститутки. Сеньору-смотрителю подойдет, но вам я не рекомендую. Нечистый товар», — заявил Асклепик. «Скажите мне, а где бумаги, на которых указаны расчеты с комиссаром Джулио Ди Скрибаньи? Он прислал за ними и приказал изъять их. Комиссар не желает, чтобы эти записи могли использовать против него», – потребовал Тадео, не обращая внимания на советы черного лекаря. Маг взял мешочки и передал их Джузеппе, который брезгливо взял их и положил на пол рядом с собой. В это время слуга подумал, что часть его тела тоже могла бы быть со временем в этих мешочках. — Таких записей и учетов нет, сеньор, поверьте мне, я всегда передавал деньги товарищику Джина, а он отдавал комиссару, — ответил лекарь. После этого вопроса в глазах Асклепия появилось недоверие к Тадео. Наверное, ему могло показаться, что визит этого человека совсем не соответствует его должности. Возможно, лекарь подумал, что Тадеу преследует целью не защиты инквизитора, а поиска компрометирующей информации на Джулио Ди Скрибаньи. Промелькнувшее сомнение сразу было замечено магом, и он резко охладил мысли лекаря следующим вопросом. «Хорошо, медика Морта, я проверил степень верности нашему общему мансиньору, а теперь скажи». «Где ты хранишь деньги, вырученные от продажи лекарств? Какова была доля Агна и его подручных? Я думаю, что ты должен отдать эти деньги мне. Мертвым они уже не понадобятся». Асклепий вновь быстрым шагом прошел в тот же угол подвала. Засунув руку в прежнюю нишу, вытащил крупный кошель с монетами. «Это все, что я имею. Если вам необходимы деньги...» то заберите все без остатка», заявил лекарь, вернувшись. Он уважительно протянул кошель Тадео. «Мне они ни к чему, но я знаю людей, которым они очень нужны. Ачель, это я про тебя и про прокаженного Аполлинара. Возьми эти монеты. В прошлый раз ты сказал мне, что когда станешь богатым и счастливым, ты поменяешь имя на Аурелио». сегодняшнего дня я буду звать тебя именно так. Забирай деньги и будь счастлив», — приказал маг Карлигу. «Вы очень добры к нам. Благодарю от себя и от Аполлинара. Если когда-нибудь вам еще будет нужна наша помощь, мы всегда готовы исполнить любое приказание», — заявил Карлик, с поклоном забрав деньги. Лицо Ачеля осветила благодарная улыбка. Не осмеливаясь знак благодарности обнять Тадео, он подошел к Джузеппе и, насколько смог в силу своего малого роста, обхватил обеими руками и стиснул слугу, склонившуюся к нему. — Так это все деньги? — уточнил Маку лекаря, не обращая внимания на слова признательности, исходящие от карлика. — Да, сеньор, все! — ответил тот, смотря в глаза Тадео. Маг, не говоря ни слова, взял один из факелов, закрепленных на стене, и кинжал, лежащий на полу. Затем он зажег факел от свечи и начал обходить подвал, тщательно осматривая стены. Он держал факел очень близко к поверхности и внимательно наблюдал за пламенем. Вскоре Тадео остановился и ударил рукояткой кинжала о стену в определенном месте, Именно там пламя факела отклонилось и повело себя необычно. Раздался звук, указывающий на пустоту в стене. «Иди и достань то, что здесь спрятано!» Потребовал он у лекаря. Тот испуганно подошел к стене и вытащил один из камней, и, засунув руку в очередную нишу, достал крупный мешочек с монетами. «Я просто забыл про эти деньги!» «Сегодня такой тяжелый день. Вот, возьмите, здесь столько же, сколько и в кошельке. «Джузеппе, забери эти монеты, они пригодятся нам в дороге. Но помни, лекарь, если еще раз обманешь меня, то я лишу тебя жизни. А пока я накажу тебя за ложь гораздо легче. Ты должен запомнить, я никогда не шучу». С этими словами Тадеу быстро подошел к склепию и прижал его лицом к стене. Затем он взял левую руку лекаря, сжатую в кулак, несколько раз ударил ей о неровные камни стены, заставив раскрыться, а когда все пальцы руки оказались на стене, отсек кинжалом половину одного из них. Страшный крик потряс подвал. Лекарь побелел, прижался спиной к каменным сводам и, оторвав от собственной одежды кусок материи, Наспех перевязал остатки пальца. «Никогда не лги мне, но коли ты соврал мне единожды, я желаю, чтобы ты написал следующее. Я, медика Морта Асклепий из Нижней Субуры Рима, называющий себя лекарем, честно заявляю, клянусь никогда и никому не рассказывать о том, что комиссар Джулио Ди Скрибаньи «Получает от меня деньги за покровительство моим страшным грехам и ереси, преследуемой Святой Инквизицией. Он позволяет мне изготавливать и продавать лекарства из человеческой плоти, костей и крови. Тебе это будет наукой, а мне – гарантией преданности», – заявил маг. Он взял медика Морта за шиворот и потащил к столу. стоящему возле стены, усадила склепя на его рабочее место, придвинув письменные принадлежности. Бледный и испуганный лекарь беспрекословно и молчаливо исполнил требуемое. «Сегодня много работы, можешь приступать к подготовке лекарств, для этого есть три тела. Когда будешь мне нужен, я найду тебя. Предупреждаю, чтобы ты не болтал». так как твоя жизнь всегда будет в моих руках. Помни об оставшихся девяти пальцах», заявил горный маг, после чего забрал расписку у Асклепия. Лекарь покорно и со страхом поклонился, что-то промямлив про преданность и честность. Тадеу не стал прислушиваться к его словам. Он надел плащ убитого Агна и взял его оружие. Его примеру последовал и Джузеппе, тоже вооружившись кинжалом поверженного врага. Видя это, карлик забрал один из оставшихся кинжалов, тут же завернув его в тряпку. Убедившись, что все готовы, Таддео направился к выходу из подвала. Следом вышли джузепа и Ачель Аурелио. На улице уже была вторая половина дня. «Аурелио, у нас с Джузеппе сегодня еще одно дело». «Вначале нам нужно подкрепиться, а затем мы навестим хранителя тюрьмы. Ступай своей дорогой, ты сильно помог нам», заявил маг, как только они отошли на некоторое расстояние от подвала лекаря. Он обратился к карлику, назвав его новым именем, чем вызвал радостный смех и его душевное удовлетворение. «Сеньор, позвольте мне хотя бы сегодня быть рядом с вами из Джузеппе, «Я никогда не был так счастлив, как сейчас», — ответил Аурелио. «Тогда я позволю себе поинтересоваться твоим прошлым. Расскажи мне о нем». Я слышал от Асклепия, что раньше ты был бродячим артистом и сбежал из цирка. «Почему вы это сделал? И что знаешь о своих родителях?» — уточнил маг. «Отчести самозваный лекарь прав, но я не сбегал из трупы, а просто ушел». Сколько помню себя, всегда трудился в бродячем цирке, выступая перед публикой в разных странах и городах. Незваным отцом мне стал мастер, по ремеслу – фокусник Буфон, по кличке Мех. Он очень любил выходить перед публикой в меховых штанах и накидке, от этого и произошло его бульварное имя. Всего у нас было шесть свободных бродяг – мастер, его подружка – акробатка Анжела, жонглер – Веселый министрель, обезьяна-носач по имени Марзия и я. Мы путешествовали из города в город, ведя безбашенную и беспутную жизнь, не печалясь и не унывая. Я показывал фокусы, ходил по канату, выполнял многие другие трюки. Однако больше всего публике нравилось, когда я боролся с Марзией. Наш замечательный фургон был не только средством передвижения, но и домом и сценой. Многие трактиры, а также дома богатых вельмож с большим удовольствием принимали нас, желая повеселить публику, членов семей или гостей, насладиться нашими трюками, песнями и сказками. Не было отбоя от желающих выпить вина в нашей компании, но никто не пускал в свой дом. Церковь и Инквизиция считали таких, как мы, грешниками, а наше искусство – бесовским кривлянием. «Вы же, сеньор, знаете?» Создатель дал человеку всего одну жизнь, которую он должен прожить в соблюдении заповеди Творца, Святого Престола и Папы. Бродячие актеры типа нас, играя в балаганах, проживали чужие жизни, а значит лицедействовали, а это большой грех. Странствующих комедиантов даже хоронят за церковной оградой на неосвещенной земле, наравне с самоубийцами, считая, что им нет места с нормальными людьми», — с горечью заявил Карлик. «Все это так. У комедиантов игра — это жизнь, а жизнь — продолжение игры. Тебе надоело так жить, и ты покинул своих друзей?» — уточнил тадео «Не совсем. Просто я решил узнать, кто мои родители, и на некоторое время оставил бродячую труппу, поселившись в Риме. Мастер Мех признался мне, что я природный каролик, а не творение грязных похитителей детей, компрочикос. Однако 23 года назад меня еще младенца в пеленках подкинули к фургону мастера вместе с кошельком с крупной суммой монет. В этот день он ставил представление в Тоскане. Мех не пытался найти тех, кто это сделал. Даже ослу понятно, детей бросают не для того, чтобы потом признаваться. Но я обязательно накажу этих подлецов. Будь это женщина или престарелый мужчина, не миновать им моего кинжала. Месть за сиротство будет кровавой», – гневно заявил Аурелию. «А я думал, что ты ищешь родителей ради благостного воссоединения», – заявил Тадеу, холодно улыбнувшись. «Совсем нет. Я найду их для того, чтобы воткнуть кинжал в сердце», – ответил карлик. «У тебя ничего не осталось в память о них?» «Обычно бывают медальоны, платки с инициалами, на худой конец, которые подкидывают вместе с младенцами», — сарказмом уточнил маг. «Имеется кое-что, только я до сих пор не могу понять, чьи это символы», — заявил Карлик. Он достал посеребренный медальон, висящий на шнурке на шее, и показал тадео Маг внимательно осмотрел вещицу и удивленно посмотрел на карлика. Я пока еще очень плохо ориентируюсь в Риме, поэтому нам нужен проводник. Найдем тихое место с хорошей кухней и подкрепимся. Как только стемнеет, направимся к дому смотрителя тюрьмы. У нас остается только одна ночь до отъезда из Рима, ее нужно правильно использовать. заявил Тадео, вдруг прекратив свои расспросы.